Между тем, в Клядке разразился неслыханный финансовый кризис. Расходы по содержанию посольства увеличились в такой степени, что пришлось урезать жалование государственным чиновникам и уменьшать армию с 300 человек до 15. Зашевелилась оппозиционная правительству партия христианских социалистов. Председатель Совета министров господин Эдгар Пвиайнен беспрерывно подвергался нападкам оппозиционного лидера господина Суупа. Когда под клетвийскую машину попал 30-й по счету гражданин города Колоколамска Никита Псов, и для уплаты ему вознаграждения пришлось закрыть государственную оперу, волнение в стране достигло предела. Ожидали путча со стороны военной клики. В палату был внесен запрос... Известно ли господину председателю совета министров, что страна находится накануне краха? На это господин председатель совета министров ответил: "Нет, неизвестно". Однако, несмотря на этот успокоительный ответ, Клятве пришлось делать внешний заём. Но ну и заём был съеден колокаламцами в какие-нибудь 2 месяца. Шофёр к летвийской машине, на которую пало всё государство, проявлял чудеса осторожности. Но колоколамцы необычайно навострились, в удивительном ремесле и безошибочно попадали под машину. Рассказывали, что шофёр однажды удирал от одного колоколамского дьяка на три квартала, но сметливый служитель культа пробежал проходным двором и успел-таки броситься под машину. Колоколамцы затаскали клятвою посуда. Страна погибала. С наступлением первых морозов из Колоколамска потащился в Москву председатель лже-артели Личтруд, месье Подленник. Он долго колебался и хныкал, но жена была беспощадна. Указывая мужу на быстрое обогащение сограждан, она сказала, «Если ты не поедешь на отхожей, я брошусь под поезд». Подленника провожал весь город. Когда же он садился в вагон, Побывавшие на отхожем колоколамцы кричали «Головой не попади! Телега тяжелая! Подставляй ножку!» Подлинник вернулся через два дня с забинтованной головой и большим, как расплывшееся чернильное пятно, синяком под глазом. Левой рукой он не владел. «Сколько?» — спросили сограждане, подразумевая под этим сумму пенсии из отощавшего к литвийскому казначейству. Но председатель ОЖ артели вместо ответа беззвучно заплакал. Ему стыдно было рассказывать, что он по ошибке кинулся под автомобиль треста цветных металлов, что шофёр вовремя затормозил и потом долго бил его подлинника по голове и рукам американским гаечным ключом. Вид мышя подлинника был настолько страшен, Только Колоколамцы надхожий промысел больше не ходили. И только этот случай с пасклятвью, а до окончательного разорения. Город снова заскучал, и мирная его заштатная жизнь длилась до тех пор, пока из Аргентины не приехал в Колоколамск чудный джентльмен в костюме из розового сукна.